Я в бешенстве схватил его за руку и подтащил к выходу, идущему во двор. «Смотри», — сказал я, — «видишь?» Возле статуи уже собрались человека четыре. Они не шумели, не жестикулировали. Они были слишком для этого озадачены. Просто стояли и смотрели. Подошел пятый, что-то, видно, спросил. Ему ответили, и он замолчал. Тоже стал смотреть. «Это кто?» Опасливо спросил Левушка. «Это ты!» — жестко ответил я. Он выпучил глаза, и я принялся объяснять ему, в чем дело. «Понимаете, не он мне, а я ему!» «Статуя!» — слабым голосом переспросил Левушка. «Моя?» Он сделал шаг вперед. «Куда?» — рявкнул я. «Опознают!» Левушка шел через двор к песочнице. Я бросился за ним. А что мне еще оставалось сделать? Остановить его я не смог. Мы шли навстречу небывалому скандалу. Стоило кому-нибудь на секунду перенести взгляд с монумента на Левушку, и никаких дополнительных разъяснений не потребовалось бы. Значит, жил он когда-то в этом дворе. Несколько раздраженно толковало событие женщина с голубыми волосами. А теперь ему памятник и доску мемориальную. Чего ж тут непонятного? А я о чем говорю? Поддержал губастый сантехник Витька из первой квартиры. Движение зря перекрывать не будут. Вот там его и поставят на перекрестке. А сюда временно, пока пьедестал не сдадут. Трудился, трудился человек, не слушая их, сокрушенно качала головой домохозяйка с двумя авоськами до земли. Но разве это дело? Привезли, свалили посреди двора. Вот, пожалуйста, уже кто-то успел. И она указала скорбными глазами на процарапанное гвоздем неприличное слово, выхваченное из какой-то неведомой стены вместе со статуей. Нашего с и появления не заметили. Из кирпича. Девушка в стиле кантри брезгливо дернула плечиком. Некрасиво. Оцинкуют, успокоил Витька. И рук почему-то нет. Приделуют. У них технология такая. Руки изготавливают отдельно, чтобы при транспортировке не отбить. Эх, громко вырвалось вдруг у Лёшки. Не мог позу принять поприличнее. Чуть не плача, он стискивал кулаки, и лицо его было одного цвета со статуей. Все повернулись к нему, и я закрыл глаза. Вот он, скандал! Так ведь скульпторы сейчас какие, услышал я к своему удивлению, чей-то ленивый голос. Это раньше скульпторы были. Они его не узнали, понимаете? Перед ними маячили две совершенно одинаковые физиономии, но все словно ослепли. Брови задрал, как идиот. Во всеуслышание продолжал горевать Левушка — Женщина с голубыми волосами смерила его негодующим взглядом, а памятники, между прочим, отчеканила она. Людям не за красоту ставят. Поставили, значит, заслужил. Левушка, пораженный последними словами, медленно повернулся к ней, и глаза у него в тот момент, клянусь, были безумны. А на следующий день он не вышел на работу. Все у меня валилось из рук, стоило мне взглянуть на его стол. Вчера я его еле увел от песочницы, иначе бы он с пеной у рта принялся доказывать жильцам, что это его статуя. Ночью я то и дело просыпался и каждый раз думал, приснилось. — Слава тебе, Господи! — облегченно вздыхал, и вдруг понимал, что не приснилось. Я вставал, выходил в кухню и пил воду. За окном шевелились черные акации, и я надолго припадал к стеклу, скорее угадывая, чем различая, возле песочницы, в сером просвете между двумя кронами, зловещий горбатый силуэт с обрубками вместо рук. «А точно ли он пошел вчера домой?» Перед обедом я не выдержал, позвонил на работу Татьянь и, конечно, нарвался на отповедь. Ее, знаете ли, как-то не волнует, где в данный момент находится этот неврастенник. И вообще, если он хочет извиниться, то пусть делает это сам, а не через адвокатов».